Глава восьмая Прошло около часа с того момента, как мы покинули столицу. Дорога продолжала вести нас через живописные пейзажи, которые совершенно не вызывали интереса. Сплошные рощи, речушки и поля. Наконец-то вдалеке показалась таверна, и мы сделали остановку. Добротное деревянное здание нуждалось в покраске, но хоть внутри выглядело немного лучше. Дверь, сделанная из старых досок, со скрипом открылась, пропуская нас внутрь. В воздухе витали ароматы жареного мяса, свежеиспеченного хлеба и пряных напитков. Грубо сколоченные столы стояли в хаотичном порядке в зале. На их поверхностях виднелись многочисленные вмятины от сильных ударов, следы от ножей и жирные разводы, оставленные тарелками. На выскобленном полу виднелись потертости, трещины и пятна от пролитых напитков. В центре помещения, в грубо вытесанном каменном очаге, весело потрескивал магический огонь, не обдающий жаром посетителей. Выше на вертеле жарились аппетитные куски мяса. Сбоку на крючке булькал котелок с наваристой похлебкой. Над очагом крепилась длинная деревянная балка, украшенная связками сушеных трав и чеснока. Стены таверны украшали старые, покрытые ржавчиной щиты, и потрепанные пыльные гобелены, изображающие сцены сражений. В углу зала сидели местные музыканты. Они играли веселую мелодию на лютнях. Их незатейливая музыка поднимала настроение угрюмым посетителям, которые притоптывали в такт. За массивной деревянной стойкой, отполированной до блеска, стоял хозяин таверны — высокий, крепкий мужчина с густой бородой. Он наполнял глиняные кружки янтарной жидкостью и передавал их официантке, которая ловко расставляла их перед посетителями. У стойки на высоких табуретах расположилась группа местных выпивок. Они оживленно спорили и громко ржали над скабрезными шутками друг друга. Заприметив нас, посетители с опаской покосились на Демиара. Они точно узнали ведьмака. Слишком уж их лица вытянулись от удивления и побелели от страха. «Проходите, гости дорогие, присаживайтесь, сейчас вам принесут похлебку с двойной порцией мяса». Поспешил к нам расщедрившийся хозяин. По команде хозяина, подавальщица проводила нас к одному из грубо сколоченных столов. Усадив нас, крепкая девушка с румяными щеками и озорной улыбкой водрузила на стол громоздкий тазик с водой. Не вдаваясь в объяснение, она принялась отмывать столешницу. Сначала она щедро плеснула водой, Потом взялась за застарелую грязь, соскабливая ее ножом, закончив, умчалась за нашим заказом. Через несколько минут перед нами поставили глубокие миски с ароматной похлебкой. Ее аромат был настолько чарующим, что я чуть не подавилась слюной. Крупные куски мяса и овощей были посыпаны свежими душистыми травами. В центре стола высилась плетеная корзинка с теплыми хрустящими ломтиками хлеба. Ешьте, гости дорогие. Пожелал нам хозяин и от щедрости души своей поставил перед нами кружки с ароматным сбитнем. Его радушие Димиар воспринял как само собой разумеющееся. Схватив ломоть хлеба, я с нетерпением зачерпнула ложкой похлебку. Ее вкус превзошел все мои ожидания. Димиар поглощал блюдо с таким же аппетитом, как я, время от времени запивая его. День приближался к своему завершению, когда мы вновь отправились в путь. Лишь глубоким вечером мы добрались до Лунариума. Городок с узкими улочками, выложенными камнем, и старинными домиками с черепичными крышами сразу приглянулся мне. Он напомнил тот, в котором я нашла свой дом. К моменту нашего прибытия первые звезды зажглись на небе. Они отражались в кристально чистой воде фонтана, бьющего в центре города. На площади возле него собрались горожане. Здесь можно было увидеть фей, порхающих в полумраке, оставляющих за собой следы светящейся пыльцы, малышню под присмотром родителей, играющую с очаровательными щеночками, выпускающими из своих пастей крохотные огоньки, влюбленных, ищущих уединения. Светлячки, сотканные из чистой магии, кружились в воздухе, подсвечивая стволы деревьев. Потрясающие ночные цветы раскрыли свои бутоны под прикосновением закатных лучей. Стоило стемнеть, и причудливые узоры с магическими символами на домах вспыхнули голубым сиянием. Вдали от столицы, в провинциальных городах, всегда царит особая аура. Здесь волшебство не исчезает, а наоборот расцветает. Мой взгляд упал на великолепный отель, возвышающийся перед нами. Величественное здание, построенное из светлого камня с широкими окнами, внушало восхищение, и внутреннее убранство не разочаровало. Просторный холл с мраморными полами, роскошные ковры под ногами, массивные сверкающие люстры над головой и приветливый персонал — все это создавало приятную атмосферу. Да и сервис оказался на высоком уровне. Слуги без лишних просьб быстро забрали вещи из машины и ловко понесли их наверх. Их проворство и сноровка приятно радовали. Гости отеля щеголяли в дорогих одеждах, и старались произвести впечатление на окружающих. Мужчины увлеченно обсуждали скачки и охоту, а дамы чинно попивали чай, сидя в уголке. Их напускное лицемерие меня сильно позабавило. С одной стороны громкие титулы, с другой — ощущение фальши. В холле нас встретил вежливый управляющий, одетый в безупречный серый костюм. «Добро пожаловать в наш отель», — произнес он со сдержанным величием. Ваши покои уже готовы. Надеюсь, ваше пребывание у нас пройдет приятно. Управляющий любезно поклонился и передал нас на попечение лакея, молодого человека в безупречно отглаженной серой форме. Мы поднялись по лестнице, после чего слуга провел нас по коридорам, озаренным мягким сиянием старинных светильников. «Ваши покои, господа!» Распахнул он перед нами массивную дверь. Стоило мне войти в комнату, как меня поразило неприятное открытие. Кровать стояла у стены, частично скрытая балдахином. Изголовье украшали мелкие атласные подушки, идеально сочетающиеся с покрывалом. На столике возле окна красовалась ваза с фруктами, кувшин с рубиновой жидкостью, а рядом два изящных фужера и никакой двери в соседние покои, кроме неприметных, ведущих в уборную. Ничего удивительного, что высокие потолки, слепнины и широкие окна, увитые зеленью, через которые задувал прохладный ночной ветерок, не произвели на меня никакого впечатления. Мебель из темного дерева постигла похожая участь. Меня интересовало, где я проведу эту ночь. «Всего одна кровать?» — процедила я, обратив свой гневный взор на Демиара. Он остался невозмутимо спокоен и не отвел взгляда. «Я просил зарезервировать две комнаты», — ровным тоном произнес он. Тогда я с подозрением посмотрела на Лакея, который в смущении переминался с ноги на ногу. «Прошу прощения, госпожа, письмо о вашем заселении поступило только сегодня утром. К этому моменту остальные номера забронировали другие гости. Свободных мест не осталось. О произошедшем недоразумении не стали сообщать его сиятельству, так как вы являетесь его супругой». Произнес Лакей в свое оправдание. «Супругой?» — переспросила я, и мои щеки залила краска гнева. «Мы разводимся!» Лакей занервничал, его взгляд заметался. Пальцы в белоснежных перчатках сжались в кулаки. «Формально ты моя жена, Ларина. Управляющий отелем не нарушил никаких правил». Спокойно произнес Демиар, чем сильнее разозлил меня. «Тогда давай перенесем встречу с советом на сегодня». Я немедленно хочу переговорить с Верховным Жрецом и уладить недоразумение с нашим браком». Чувствуя, что назревает скандал, Лакей поспешно поклонился и вышел, оставив нас наедине. Никто из них и близко не догадывался, что мысль о совместной ночи с Демиаром ужасала меня до икоты. Я категорически отказывалась вместе с ним спать, пусть и широченные постели. Не в силах и дальше смотреть на кровать, я отвернулась и уперлась взглядом в стол. Свечи и фрукты выглядели до невозможности романтично и совершенно неуместно. Стоило что-нибудь придумать и поскорее, пока не случилось непоправимое. «Подожди здесь!» — велела я ведьмаку и выскочила в коридор. Я догнала лакея за углом и схватила его за рукав, останавливая. «Отведи меня в крыло прислуги, я согласна поселиться там!» Прошипело ему на ухо. Парень дернулся, надеясь сбежать, но я вцепилась в него похлеще зомби. «Простите, госпожа, я ничем не могу вам помочь. С этой просьбой вам лучше обратиться к управляющему». «Конечно, и тот возьмет по доброте душевной, нарушит ради незнакомки правила. Скорее он передаст меня муженьку, посоветовав не выпускать из покоев, чтобы не показывала плохой пример благородным дамам». «Не стоит тревожить управляющего по разным пустякам», — ласково улыбнулась Лакею. «Мы и без него справимся». «Простите, госпожа, но я в этом не уверен», — начал парнишка обеспокоенно оглядываться по сторонам. «Если управляющий узнает, что я пустил вас в крыло прислуги, он меня уволит». «Не беспокойся, я тебе щедро заплачу», — пообещала я, понизив голос до шепота. Я и других слуг подкуплю, никто ничего не узнает. У меня знаешь, какой богатый муж, ого-го. Он с радостью возьмет на себя мои любые расходы». Где-то в коридоре раздался глухой звук, похожий на кашель. Пойти и проверить, кого принесла нелегкая, не имелось возможности. Стоит уйти, лакей сбежит. Вместо этого, отпустив лакея, я выпрямилась и придала себе надменный вид неприлично богатой леди, который супруг ни в чем не отказывает. Видимо, я не сильно преуспела в этом. Лакей с возрастающим страхом посмотрел на меня. «Госпожа, я давал магическую клятву. Она не позволит мне нарушить правила отеля». Он отступил назад, надеясь улизнуть. «Стоять!» — скомандовала я, не готовая сдаться. «Поблизости есть другие отели?» «На окраине города есть недорогой мотель». — начал он, запинаясь. — Но вам туда нельзя ехать. — Почему? — Он не для благородных дам. — Превосходно. Ведь и я, в первую очередь, ведьма. В конец запугала парня. — Вызови мне такси. Надеюсь, ваши ковры-самолёты без задержек прилетают на вызов. — С этим пожеланием вам тоже следует обратиться к управляющему. Обреченно вздохнул ничего не решающий парень. — Убедил. Веди меня к нему. «Не имею права», — едва не заикаясь, ответил он. «Моя работа заботится о клиентах. В мотеле, в который вы собрались, женщинам небезопасно появляться. Поверьте, вам лучше вернуться в свой номер и обсудить с супругом ваш возможный переезд». Мой несостоявшийся сообщник опустил глаза в пол и смотрел исключительно на свои туфли. Он внезапно нашел их чрезвычайно интересными. Я собралась было самостоятельно отправиться на поиски управляющего, когда меня окликнул дорогой супруг, чтоб ему чесалось полночи. «Ларина, ты никуда не поедешь», — отчеканил Демиар. Я обернулась. Он стоял недалеко от меня и сильно хмурился. Судя по всему, он слышал весь наш разговор. Лакей, воспользовавшись приходом ведьмака, проворно улизнул, опасаясь попасть ему под горячую руку. «Вернись в наши покои», — тоном, приближённым к приказному, произнес Демиар. «Не на ту напал». «И не подумаю», — тряхнув волосами, ответила ему. «Ларина». С некой угрозой протянул он. «Я туда не вернусь», — уперлась не без оснований. Демиар стремительно подошел ко мне, сократив расстояние между нами. В его глазах блеснул стальной отблеск. «Почему ты постоянно меня избегаешь?» «Вовсе нет, просто мне не нравится этот отель», — ответила я, рассеянно комкая пальцами ткань своего платья. «Тут слишком многолюдно, поэтому ты жаждешь ночевать в крыле прислуги?» — спросил он с сарказмом. «Мне нравится находиться ближе к народу». «Настолько, что ты решила переехать во второсортный отель, рискуя своей жизнью». Его голос стал более низким и угрожающим. «Я способна за себя постоять», — взволнованно напомнила ему, чувствуя себя глупо от его правоты. «Жила я как-то раньше без тебя и дальше проживу». «Хватит. Я больше тебе этого не позволю», — отрезал ведьмак. «Слишком долго я находился вдали от тебя, держал дистанцию и ни во что не вмешивался. Теперь ты со мной, я тебя никуда не отпущу». «Мы точно говорим про совместную ночевку в номере, а то я немного запуталась». Демиар провел петернёй по волосам, взъерошив их. «Мы говорим про твое безответственное поведение». «Не лучшие слова, чтобы убедить девушку остаться, тем более ведьму». «Знаешь, я до сих пор отлично справлялась с любыми трудностями и теперь выкручусь», — ответила я. «К сожалению, даже мне самой мои слова показались неубедительными». Демиар зародил во мне сомнения. Не в моих возможностях, а в том, хочу ли я все еще убрать его из своей жизни. «Докажи это, останься, со мной тебе нечего опасаться», — прошептал он, склоняясь надо мной. Его губы оказались в опасной близости от моих, и дыхание предательски перехватило. Я с трудом подавляла дрожь, пробегающую по телу. Ладонь Демиара легла мне на спину, и я не отстранилась. В его глазах читалась решимость, смешанная с заботой, и это путало мысли. Его близость сбивала с толку. «Ты же не трусиха, Ларина?» Его приглушенный и вкрадчивый голос мягко и соблазнительно коснулся моего слуха. «Зачем ты уговариваешь меня остаться?» — спросила я, стараясь избавиться от наваждения. «Потому что для меня нет никого важнее тебя», — твердо и уверенно ответил он. Он медленно провел пальцем по моей щеке, и сердце забилось быстрее. Его прикосновение было нежным и в то же время властным, вызывая у меня смешанные чувства. В этот момент мне одновременно хотелось оттолкнуть его и прижаться к нему сильнее. С трудом прогнав туман в голове, попробовала отрезвить его. Чего уж там за одно из себя. Приятно знать, насколько сильно ты ценишь своих друзей», — сказала я, немного запинаясь. От волнения губы пересохли, что мешало внятно говорить. «Ты только не говори об этом, Тии. Вдруг начнет тебя ревновать к твоему другому другу Вильяну. Ты про него не забыл?» «Ты особый друг Ларина». Не поддался он на провокацию. Его губы находились в нескольких миллиметрах от моих. «Ты моя жена». Манёвр не удался. Накал страстей не снизился, скорее повысился. Я закрыла глаза, пытаясь не поддаться притяжению Демиара, его бархатистому шепоту, говорящему, насколько сильно я ему дорога. Как друг мысленно сделала поправку. Его слова проникали под кожу и ослабляли мое сопротивление, которое я с таким упорством поддерживала. «Не позволю». «Ты не перепутал меня со своими любов...» Прибегла к грубости, но мне не дали договорить, приложив палец к моим губам. «Ларина, будь хорошей девочкой, не возражай мне». «Чего?» Я из вредности собралась сказать гадость, да только вдруг почувствовала, как меня стремительно обняли за талию и подхватили на руки. Я и пикнуть не успела от неожиданности, как Демиар зашагал к нашим покоям. «Убери от меня свои лапы!» Ударила его ладонью в грудь. Без результата. Он крепко меня держал и не отпускал. «Мне надоело твое упрямство, Ларина», — сказал Демиар, не делая остановок. «Я тоже могу быть настойчивым». Несмотря на мои попытки освободиться от него, он продолжал уверенно идти вперед, и я сдалась. Бережно удерживая меня в своих объятиях, он активировал магией замок и открыл ногой дверь в наш номер. Пройдя к кровати, Демиар сел на нее, усадив меня на свои колени. Я попыталась было вскочить, но его руки обхватили меня в надежное кольцо, не давая уйти. «Демиар, это уже слишком!» — ошпаренным ужом крутанулась я на его коленях. «Ларина, если ты не прекратишь елозить, я тебе покажу, что такое действительно слишком!» Сначала я не поняла, о чем он говорит, из чувства противоречия поерзала и тут же почувствовала, как нечто твердое упирается мне в бедро. Я сразу догадалась, в чем дело, и замерла, не совершая лишних движений. «Наша кровать достаточно просторная, чтобы на ней уместились не только мы с тобой, но и еще пять человек». Он говорил убедительно, только у меня оставались сомнения. «Но это неприлично. Что о нас подумают лорды из Совета?» «Что мы женаты?» Его глаза блестели сдержанным весельем. «Обещаю, я не позволю себе ничего неподобающего. Ты довольна?» Я не знала, как лучше выразить свои страхи, и пробормотала. «Не уверена. Давай ты поспишь вон в том кресле». И я махнула рукой в дальний конец комнаты. «Ларина, тебе ничего со мной не угрожает». Димиар нежно убрал прядь волос с моего лица. Его пальцы вскользь коснулись моей кожи и мурашки электрическим разрядом пробежались по телу. Раньше я бы непременно поспорила с ним, а в этот раз промолчала. «Хорошо», — сделав над собой усилие, сказала я. «Мне хотелось избежать новой близости с ним, и поэтому я согласилась. Я остаюсь». Демиар разжал объятия, позволяя мне встать. Его взгляд оставался подкупающе располагающим. «Пора готовиться к ужину», — сказала я, и направилась в гардеробную, где никто не мог мне помешать привести мысли и чувства в порядок. Взяв свои вещи, Демиар первым отправился освежиться в душ. Закрыв за собой дверь гардеробной, я прислонилась к ней спиной, пытаясь унять быстрое сердцебиение. Мысли метались в голове роем взбесившихся мух, мешая сосредоточиться. Перед глазами стояло лицо Демиара во время церемонии в маленькой церкушке. Недалеко от академии, где мы раньше учились Он обещал перед жрецом любить, заботиться и оберегать меня Ведьмак выглядел настолько убедительным, что я поверила ему Тот единственный короткий поцелуй во время обряда Оставил неизгладимый след в моей душе Я запомнила его на долгие годы Теперь я не верила Демиару и не хотела повторения Время шло, а я не могла определиться с выбором наряда Наконец, я остановилась на легком светлом платье с вышивкой по подолу. Оно идеально подходило для вечера в ресторане отеля. Прихватив платье, я покинула гардеробную. Вскоре из ванной вышел демиар, свежий и собранный. Его темные влажные волосы были аккуратно зачесаны, а темный костюм идеально сидел по фигуре. Он мельком взглянул на меня и, коротко сказав, что будет ждать меня внизу, Покинул комнату, дав мне возможность спокойно собраться. После дороги, освежившись, я собрала волосы в пучок и сделала легкий макияж. Затем взяла свою дамскую сумочку и спустилась вниз, где меня уже ждал Демиар. «Ты прекрасна», — сказал он и предложил мне руку. Вокруг нас молодые леди завистливо перешептывались, поглядывая на меня. Считая меня недостойной ведьмака, они обратили на него свои восхищенные взгляды тогда как он не сводил с меня глаз. Стараясь не показывать своего смущения, я взяла его под руку. К нам подошел очередной вышкаленный лакей в безупречно выглаженной серой форме. Он с легким поклоном пригласил нас следовать за ним. Вместе с ним мы отправились в зал для ужина. Помещение встретило нас торжественным великолепием. Высокие потолки, приглушенное освещение — Круглые столы, покрытые бордовыми скатертями и стулья с бархатной обивкой, создавали атмосферу изысканности. На столах блестели столовые приборы, искрились хрустальные бокалы, мерцали свечи. Официанты, словно безмолвные тени, бесшумно перемещались между столами, обслуживая гостей. Наш столик находился у окна, из которого открывался чудесный вид на ночной сад. Лакей помог мне сесть, отодвинув стул. Демиар справился сам. Меню впечатляло обилием блюд с аппетитными названиями. Не желая вникать во вкусовые тонкости, выбор ужина я полностью доверила супругу. Уже вскоре нам подали угощение. Нежный паштет, ароматную запеченную утку, свежую нарезку из овощей и фруктов. Позже принесли десерт. Из Демиара вышел отличный собеседник. Мы вспоминали наши будни в академии, смеялись над смешными случаями, сочувствовали нашим преподавателям. Его умение слушать, искренняя улыбка и ненавязчиво сделанные комплименты напомнили мне, каким обаятельным он может быть, в какой-то момент поймала себя на том, что мне приятно находиться в его компании. Я бы сказала, слишком приятно. Наслаждаясь ужином, болтая о всяких мелочах, я позабыла о разных обидах и разочарованиях, вернувшись в наши покои в приподнятом настроении. Почувствовала легкую усталость после насыщенного дня. Умывшись, я прошла в гардеробную и переоделась в купленный соблазнительный пеньюар. По понятным причинам надела поверх него тонкий халатик. Нечего светить прелестями перед демиаром. К моему приходу муженек успел облачиться в мягкие домашние штаны и простую футболку. Выглядел он расслабленным. «Погаси свет, пожалуйста», — по-домашнему непринужденно попросил он. Выполнив его просьбу, я легла в постель, стараясь занять как можно меньше места с краю. Демиар устроился на другой стороне, оставив между нами широкое пространство, чтобы я не чувствовала себя неловко. Скользящие по потолку тени от плавно танцующей магической свечи приятно убаюкивали. Я постепенно расслабилась, и глаза сами собой закрылись. «Сладких снов, Рина». Услышала я сквозь дрему ласковый голос Демиара. «И тебе», — пробормотала в ответ, чувствуя, как веки наливаются тяжестью, и меня затягивает в сон.